Он ни о чем не думал. Как и во время аудиенции, которые он давал мортимеру, он ставил вопросы, но ответов не слушал. «Хм, договор», — проговорил он наконец. «Да, я готов принять присягу в верности от вашего супруга Эдуарда».